Thank <laughs> you. Маршрут Бронетранспортер вновь двигался по непролазным зарослям леса, который приводил в восторг и одновременно в трепет. Монументальные стволы некоторых деревьев уходили далеко ввысь, где завершались густыми шапками крон, разросшимися в диаметральной плоскости. Находясь рядом, они переплетались ветвями друг с другом, и образовывали целые поля, простирающиеся на большие расстояния. Было это похоже на разноцветные острова, острова, в которых текла своя размеренная жизнь обитателей, выбравших такую удобную для их жизни среду. Спускающиеся вниз подобие лиан цеплялись за кроны, располагающиеся ярусом ниже, словно сети или канаты якорей мифических кораблей. Там растительность присутствовала в гораздо большем объеме и разнообразии. Острова были уже крупнее, по площади и насыщенней. но да вообще верхний мир представлял собой ступенчатую и многослойную конструкцию. Именно такая картина открылась с пологого, но достаточно высокого холма, на который они выехали. Некоторое время внутри бронетранспортера сохранялась молчаливая атмосфера. Сказывалось... Последствия от пережитого. Наконец, сформулировав свои вопросы, дикс заговорил. «Аль, ты так и не успела мне ответить. У твоих роботов действительно искусственный интеллект?» «А они не мои, а сами по себе. И почему ты думаешь, что он искусственный? Обычный интеллект, как у тебя или у меня?» «Но как? Это ведь роботы, они боевые механоиды». «Ну, разные бывают», — загадочно ответила она. Дикс вместе с молчавшей сестрой посмотрел на бронемехов, которые слушали их беседу, фокусируя свои объективы то на одном, то на другом участнике. Пока он не мог поверить в их разумность. «Интересно, они что? Реально заинтересовались разговором и слушают?» «Внимание всем!» — Скомандовал Стив. И все прильнули к смотровым визирам. Конец первой книги. Продолжение следует, читал Сергей Ларионов.